Глава двадцать Ян. Уезжать от Мики каждый раз становится все сложнее, и я не могу объяснить почему. Никогда выездные матчи не были для меня проблемой. Ни по кому я не начинал скучать, еще находясь дома. Даже с мамой хватало пары звонков в день, и то при возможности, но здесь... Я уже предвкушал это чувство. Видимо, придется пальцы себе переломать, чтобы не строчить Ланской без остановки. Вернусь... Замутим тебе частную вечеринку. Говорю, трижды ее поцеловав только за одно несчастное короткое предложение. Я как раз к полудню, в ее день рождения, должен добраться домой. Спонсоры команды выделили нам билеты на самолет только в одну сторону, чтобы мы не выдохлись на серпантине по дороге в Сочи перед игрой. Обратно помчим на автобусе. Так уж и быть, со стриптиз-программой. Вау! Зараза, искусно играет, распахивает глаза, хлопает ресницами и открывает рот. Невинная порочность, мать ее. Кстати, о ее матери. Свалила бы она, только мешает нам вечно. Еще и подстрекает Мику, чтобы не связывалась со мной, потому что я обязательно разобью ей сердце. Это я случайно услышал, когда на чердаке с рабочими шатался, хотя, в общем-то, и так догадывался, что не фанатка моя. «Ты вызовешь мне стриптизеров?» Рассмеявшись в голос, я сильно кусаю ее за подбородок и следом давлю на затылок чтобы припечатать к себе и целовать развязнее. Ей так тоже нравится. «Детка, ты вообще видела это тело?» Подняв правую бровь, я киваю на себя вниз. Мика пытается сопротивляться, но все равно опускает взгляд, мажет им по моему животу и груди и кусает губу. За него в стриптизе состоятельные дамы платили бы много денег. «Что ты тогда делаешь со мной? Как же твое будущее? Я не могу принять такую жертву». Отыгрывает на все пять баллов, за что получает смачный шлепок по заднице и между приступами смеха выдает серьезнее. «С чего ты вообще решил, что мне нужен стриптиз?» «Ну ты же не зря, наверное, предлагала посмотреть Супермайка». «Боже, он бесплатно в подписке появился!» «И там молодой Ченнинг Татум. Безудержный смех, все эти поцелуи, охренительный секс, когда вздумается, и много, очень много разговоров, часто перетекающих в споры, которые перетекают в секс. Для меня все это ново. На пару пытаться расшифровать концовку фильма, вместе готовить космический омлет по рецепту Ивлева, смотреть пьяные видео друзей с выпускного и обсуждать странные новости со всего мира. Такое со мной совершенно точно впервые. И пока я ко всему отношусь настороженно. Боюсь сглазить, боюсь размечтаться и все потерять. Я слишком ценю и уважаю мнение Мики. Она иногда поражает своими знаниями и уже понял, что доверяю ей. Сокровений темы мамы у меня ничего нет. Отдам ли я за нее жизнь? Это и есть любовь, звучит на повторе в голове ее голос. Просто приезжай, это будет лучшим подарком мне. Отвлекает она от безумных мыслей, за что я ей еще больше благодарен. Окей. Целую ее в щеку и, схватив майку с гладильной доски, надеваю на себя. Кайф смотаться этим летом на море. Ага. И насчет мамы. Ян. Мне правда несложно. Не переживай, это всего лишь один день. Мне все равно нечем заняться. Возьму ноутбук с собой и... Я снова не сдержавшись, целую ее. Коротко и без намека на пошлость, вместо слов благодарности, которые даются мне тяжело. Одна из маминых сиделок, Нина Петровна, все еще здорова. Уверен, это необычная простуда, как она не устает повторять. Кашель у нее, как у туберкулезника со стажем. Но что я сделаю, если она противится помощи? Я посоветовал ей обратиться в больницу, чтобы не довести себя до ручки. Но Нина Петровна сказала, что любимый сыночка привез ей все возможные лекарства. Подорожник и ромашку, что ли? Бесит. Буду искать ей замену, как вернусь, на такие случаи, когда сам не могу разрулить. Завтра некому присматривать за мамой до шести вечера. И вроде бы можно вообще обойтись без нянек. В это время никаких серьезных манипуляций проводить не будут. Но Мика сама предложила подежурить в больнице, после чего я, признаться, выдохнул спокойно. Сердце не на месте было все это время, ведь я ни разу не оставлял маму совсем одну. «Спасибо», — шепчу Ланской в губы и не могу перестать дразнить. «Будешь скучать?» Не уверена, что за пару дней успею, но... Ар! Я закидываю ее на плечо и тащу в сторону чемодана, который стоит у входа. «Значит, придется упаковать тебя с собой». «Ты ведь не против багажного отделения?» «Отпусти! Отпусти! Хорошо! Буду! Буду скучать!» Верещит она, да и я и сам задыхаюсь от смеха. Я возвращаю ее на пол, а Мика тут же хитро улыбается. «Но чуть-чуть!» Бросив быстрый взгляд на наручные часы, я разочарованно вздыхаю. «Если бы я не опаздывал в аэропорт...» «Да, да, можешь не продолжать!» Она не отрывает глаз от барной стойки, которая повидала много, а я — от нее. Не трогаю Мику, потому что есть риск сорваться и пропустить самолет, а разорвать это притяжение оказывается не так-то просто. Не проще, чем спутнику сойти с орбиты. Лишь нетерпеливые гудки таксиста, которые ожидают меня уже не меньше десяти минут, позволяют зацепиться за реальность и свалить Атлантской. Парням я искренне рад, а они — мне. Толкают байки про приключения на выпускном, Спорят, кто больше тёлок склеил. Книжник так вообще не затыкается. Это его звездный час. Савва отмалчивается. Нас по старой заявке заселяют в номер втроем, Я не возражаю. Все равно не хочу тусить. Ухожу один прогуляться по берегу. А вернувшись, принимаю душ и ложусь спать. Парни без меня, как утром докладывает Дэн, тоже быстро расходятся. Василич перед матчем предупреждает о скаутах, как будто я мог об этом забыть. Я напоминаю ему, что мне в общем и целом все равно, а он снова шлет меня. Играть на поле. К моему удивлению, стадион оказывается почти забит. Мы-то привыкли, что на трибунах студенты да родственники тусуются. А здесь и правда народа полно. И я даже догадываюсь, где сидят важные шишки. Но из принципа в их сторону не смотрю. В стартовом отрезке мы сдаем. Инициативу на себя берут сочинцы. К 20-й минуте они ведут с отрывом в 17 очков. И только благодаря удачному розыгрышу штрафного и отличному пасу Дэна мне удается размочить счет и заработать первые пять очков. Это возвращает нас в игру. А через две минуты Остроумов, обыграв желтых на краю, также заносит попытку, и мы продолжаем бой. К середине игры нервы уже на пределе, команда выжата. Соперники сильные, но точная реализация на сороковой минуте после еще одной моей успешно занесенной попытки, и на перерыв мы уходим, сравняв счет. Василич собирает всех, чтобы внести корректировки в состав и обложить нас для профилактики матом. Я стою чуть в стороне и слушаю все, пока по спине и лбу струится пот. Жара невыносимая сегодня. И у меня душа не на месте. Разговаривал с Микой утром, как проснулся. Специально пораньше, чтобы не дергаться перед игрой. Но сейчас от чего-то ощущаю растущую тревогу и, проверив телефон, вижу сообщение от нее. Набери, когда закончится матч. Черт. Но ни хрена хорошего это не значит. Причувствия меня никогда не обманывают. Я без объяснений отхожу к трибунам и набираю ее. Ты уже все? Вместо привета раздается в трубке, и я сходу понимаю, что что-то не так. Перерыв у нас. А, -а, -а, -а слышу напряженное. И как игра? Давят нас, но мы держимся. Что ты хотела? Я ни хрена не вежлив, но мне не нравится, что она юлит. Да я позже тебя наберу. Мика, что случилось? У нее голос, как у робота, и это выводит меня из себя. Если она как раз у мамы... С мамой что? Все в порядке. Слишком спокойно. Не ври мне. Ян, она... Мика, блин, всхлипывает и замолкает. Так резко, что тишина в динамике едва не выбивает почву из-под ног. Я боюсь переспрашивать, а она молчит. Молчит секунду, две, три и после быстро лупит каждым словом по перепонкам. «Я там сидела!» «На моих глазах!» «Запищала!» «И она...» «Мика!» Мой голос громом разлетается по полю и несется к ней по невидимым проводам. В мою сторону оборачиваются тренер и команда. На том конце громко сквозь слезы дышит Ланская. У нее остановилось сердце. Опять. Ее успели реанимировать, но они говорят, «Лечение не помогает». «Они советуют подобрать хоспис!» — шепчет уже еле слышно. А потом срывается в длинную тираду о том, что послала лечащего врача и останется дежурить у маминой кровати до моего приезда. Но я... Я слышу ее будто через толстую пленку. Звук приглушен и смазан, как в морской раковине. Раздается свисток, который требует от игроков вернуться на позиции, и я растерянно оглядываюсь по сторонам. «Хорошо, я... Спасибо. Позвоню после игры». В нападение включаюсь сразу, потому что выбора мне не оставляют. Нас пытаются раздавить. Придурки из сочинского универа реально гоняют по полю, как во все места ужаленные. Мне же нельзя останавливаться, иначе я начинаю думать. Пока я по инерции двигаюсь, мчусь за мечом, все хорошо. Злость снова и снова бросает меня вперед. Особенно, когда книжник получает удар в голову и после перевязки возвращается на поле с кровавыми пятнами на бинтах. Отбитый малый. Но это слегка устрашает соперников и поднимает боевой дух среди волков. Илье удается поймать момент, зарядить точный дальний удар в ворота желтых практически с центра поля. Счет становится 23-19 в нашу пользу. После мы тушим их контратаку, а Илья красиво тормозит их хукера на подступах к зачетной линии. Они крысятся, открывают рты на нас, но я не слышу. У меня звенит в ушах. У нее остановилось сердце. Опять советуют подобрать хоспис бессонов орёт тренер подзывая меня когда мяч выбивают за боковую чё через плечо играть можешь я киваю тогда по сторонам смотри дальше схватка дэн с савой прорываются вперед а я мчусь на обгон чтобы посовали мне далеко не ухожу жду передачи получаю толчок в спину но на ногах все равно держусь бегу вперед Остается 5 метров до линии. Три. Два. Я поднимаю руку и заношу мяч, но земли не чувствую. Не приземляюсь, потому что сбоку меня сносит гребаный ледокол. Да с такой силой, что подкидывает в воздух. Я будто со стороны слышу треск ребер. Я ощущаю адскую боль в ноге, которую словно на части рвут, а затем падаю. Падаю и проваливаюсь в темноту.